Послесловие, эпиграф, погранзастава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны. Газманов, из песни «Погранзастава», 2014 год. Наше исследование под кодовым названием «Музыкальные диверсанты» завершилось. Пора подвести итоги и ответить на ряд вопросов. Во-первых, являлась ли песня оружием в противостоянии систем? Несомненно, да. С появлением на Западе первых эмигрантов, они, пусть и нечасто, но записывали на пластинке композиции разной степени антисоветской направленности. От прямолинейных музыкальных агиток, вроде «Письмо с родины» Давида Медова, до более нейтральных творений Надежды Плевицкой. Веры Смирновой или Михаила Вавича. Однако, несмотря на то, что в общей массе откровенно или аллегорически подрывные композиции составляли ничтожный процент, советская цензура предпочитала не разбираться, а тотально запретить все созданное так называемыми бывшими. Государственная установка «эмигрант значит враг» распространилась и на так называемый легкий жанр. Средств пропаганды, как и возможностей для досуга, в 20-е годы было немного. Концерты, домашний граммофон, песни до частушки. И тут было важно, чтобы звучал репертуар проверенный, без намека на контрреволюцию и сомнений в справедливости нового порядка. Чтобы никакой белогвардейщины, никаких воспеваний старорежимных ценностей и тем паче никакой клеветы на государство рабочих и крестьян. Заданный в первые годы советской власти тренд государственной политики оставался неизменным фактически до распада советского государства. Второй вопрос. Являлась ли музыкальная пропаганда индустрией? Являлась, но очень короткий промежуток времени, а в целом нет. На заре существования СССР Это было просто невозможно из-за неразвитости технологий. Пластинки хрупкие и трудные в транспортировке граммофоны, да и патефоны, слишком громоздкие, ненадежные, а главное маломощные. Радио же еще не имело достаточного охвата. К концу 30-х годов ситуация изменилась коренным образом. И дело не столько в новых технических средствах и появлении бытовых радиоприемников, сколько в начавшейся Второй мировой войне и как следствие возникшей необходимости ежедневной пропаганды. И песня оказалась реальным оружием психологической войны. На базе организации Винета, отвечавшую немцев за пропаганду на восточном направлении, функционировали радиостанции, типографии, киностудии, культбригады, выпускались пластинки и печатались листовки. В русской освободительной армии и других частях, воевавших на стороне гитлеровцев, существовали специальные подразделения активной пропаганды, которые агитировали за немецкую власть, в том числе и песнями. В ряде частей были свои ансамбли и оркестры, а газеты на оккупированных территориях часто печатали песни русских добровольцев, выдержанные в откровенно антибольшевистском духе. С началом Холодной войны некоторые приемы агитации сохранились. Пик активности так называемых музыкальных диверсантов пришелся на 70-е-80-е годы. Вот перечень изданных за эти 15 лет проектов, где четко прослеживается антисоветский мотив. Первое. Борис Брюно. Белогвардейские песни. Марокко. 1950 Знак вопроса. Год. Второе. Леонид Пылаев. «Мои песенки». Германия. 1960. Знак вопроса. Год. Третье. Александр Варди. «Международная амнистия». Нидерланды. 1970 год. Четвертое. Теодор Бикель. «Не могу больше молчать». США. 1971 год. Пятое. «Давид Эшет». «Запрещенные песни». «Израиль». 1972 год. Шестое. «Нукзар Шария». «Песни советского подполья». США. 1972 год. Седьмое. «Слава Вольный». «Песня Гулага». Ферге. 1974 год. Восьмое. «Дина Верни. Блатные песни». Франция 1975 год. 9. Александр Галич Крик шепотом Норвегия. 1975 год 10 Александр Галич Веселый разговор Израиль 1975 год 11 Александр Галич Русские песни Холокоста Израиль 1975 год 12. Саша и Лена. Прощай, Россия. США 1976 год. 13. Саша и Лена. Письмо из СССР. США 1978 год. 14. Глеб. Подпольные песни. Франция 1980 год. 15. Алексей Хвастенко. Прощание со Степью. Англия 1981 год. 16 александр галич смех сквозь слезы сша 1982 год 17 ян бал Брайтонштадт сша 1983 год 18 дмитрий сергеев и романовской зоопарк сша 1983 год 19 ян бал туфелька для золушки США, 1984 год. 20-е, Альберт Корабельников, русский акцент. США, 1985 год. Однако, несмотря на внушительный список, назвать всю эту деятельность частью индустрии категорически невозможно. Все это было лишь попытками заработать. Деньги, имя, славу на горячей теме холодной войны за исключением проекта международной амнистии и, возможно, первой пластинки Галича, все записи выпускались за счет средств автора или группы авторов. Никакие государственные учреждения, фонды, радиостанции или спецслужбы не вложили в их реализацию ни цента, Пфеннинга, сантима и тем более шекеля. Возможно, виной всему неудачный опыт международной амнистии на изданном диске все десять песен спели дикторы радио Свобода, Пылаев, Юрасов, Зотова. Пластинка забрасывалась известными путями в СССР, но то ли невнятный, чересчур зашифрованный дизайн, по которому абсолютно нельзя понять концепцию, язык, содержание и даже узнать название песен, то ли несовременный да и, откровенно говоря, плохо спетый материал про ужасы так называемых сталинских лагерей и аресты за опоздание на работу тому виной, но пластинка провалилась. По словам сотрудника радиостанции Ивана Толстого, планировалось, что будет издано шесть таких альбомов, а Света увидел лишь единственный. Видимо, не получили его создатели ожидаемого резонанса и свернули неперспективное направление потому можно предположить, и все остальное, хоть и завернутое в броскую пропагандистскую упаковку, но являлось исключительно частной инициативой. Оговорюсь, что исключение, скорее всего, составляла лишь дебютная работа Галича «Крик шепотом». Есть косвенные доказательства, что НТС помогал как минимум в ее распространении. Во время работы над книгой, мне посчастливилось выйти на интереснейшую женщину, активную участницу диссидентского движения в СССР, двоюродную сестру Натальи Решетовской, первой жены Сложеницына, Веронику Штейн. Оказавшись в 1972 году в США, она в скором времени стала сотрудницей International Literary Center. Это американская организация, отпочковавшаяся ранее от радио «Голос Америки», располагалась в самом центре Нью-Йорка на Парк-авеню и занималась тем же, что и оперативники НТС в европейских портах, засылкой русских книг в СССР. Вероника Штейн отвечала как раз за работу с самиздатом, который приходил из Союза. Базовым условием было деструктивное начало по отношению к советской идеологии или, как минимум, наложенный в СССР запрет на произведение того или иного автора. В частности, выпускались недоступные гражданам нашей страны книги Мандельштама, Вагинова, Булгакова, Цветаевой. В начале повествования я не раз говорил, что магнит издат по сравнению с сам издатом оказался значительно более распространен, доступен и не под контролем советской цензуры. Однако по загадочным, лично для меня, причинам, Он не входил в сферу интересов конторы, которая финансировала International Literary Center, так называемые «вражьи голоса и прочие дружественные организации. На мой вопрос, распространялось ли ее агентством что-нибудь кроме книг, а именно пластинки Галича, Солженицына, Шария или кассеты эмигрантов третьей волны, Вероника Штейн ответила отрицательно. Не единая аудиозапись не попадала к ней. Более того, она, будучи доброй знакомой продюсера альбома Нукзара Шария Виктора Кабачника, от меня впервые услышала о том, что он имел отношение к выпуску какой-то пластинки. Еще до отъезда Вероника часто общалась с Александром Галичем. Поэт был частым гостем в их доме в Чапаевском переулке. Сохранилось множество снимков той поры, когда в 1976 году Александр Аркадьевич прилетел в Нью-Йорк, они, конечно, встречались. К тому моменту у него вышло уже три пластинки. Но он не привез с собой ни одной. Не то, что для распространения, а даже в подарок. И никаких разговоров, несомненно, будучи осведомленным о месте работы своей знакомой, не вел. Хотя всего за год до этого Рар и Югов в интервью «Песня «Жизнь. Борьба» опубликованном впоследствии в журнале «Посев», задали Барду вопрос. «Считаете ли вы, что поэзия под музыкальный аккомпанемент как бы обретает самостоятельное значение? В Советском Союзе мы видим длительный и устойчивый интерес самой широкой публики к этой форме поэзии». И получили конкретный ответ. «Я считаю, что эта форма, хотя и была изобретена до Гутенберга. Естественно, возродилась в наши дни, когда книгопечатание, к сожалению, занимает в жизни среднего человека значительно меньшее место, чем телевизор, магнитофон и радио. И я думаю, что эта форма не только не будет отмирать, но наоборот будет совершенствоваться и развиваться. Потому что, скажем, как только видеофоны, которых сейчас еще очень мало и которые очень дороги, станут предметом массового потребления, они еще больше усилят интерес к этому жанру. Я это знаю просто, простите, по собственным выступлениям. Я не только не думаю, что этот жанр исчерпал себя, наоборот, он по существу только начинается. Так почему же западные спецслужбы не использовали запрещенные песни как средство пропаганды в холодной войне на официальном уровне? Я не понимаю. Ну, хорошо. Допустим, с их точки зрения пластинки не очень удобны при перевозке. Но в 70-х уже появились компакт-кассеты. Согласитесь, растиражировать ленту куда проще, чем прятать тома запрещенных книг. Опять же вопрос. Пусть не песни, но почему не получили широкого распространения аудиокниги, напечатанные на пленку, Мне известна только одна такая попытка. Сбежавший в 1972 году на Запад видный ученый-советолог, бывший переводчик на Нюнбергском процессе и ученый-секретарь Академии наук СССР по разоружению Михаил Васленский выпустил на кассете свой разоблачительный роман «Номенклатура». Быть может, невидимые, так сказать, полководцы фронтов холодной войны считали Что музыка в их нелегком труде – это слишком легковесно и неэффективно? Или полагали, что внутренние пятой колонны в СССР в лице сотен бардов, исполнителей блатного фольклора, а впоследствии рок-групп, и так достаточно? Теперь не спросишь. Наверняка в КГБ знали, что все эти запрещенные к ввозу в СССР пластинки с эмигрантскими песнями были всего лишь проявлением частной инициативы. Но бились они с этими чуждыми нам нотами протеста яростно, доказывая начальству, что не зря едят свой хлеб. Правда, добились лишь стойкого интереса к запретному плоду. А что же сегодня, когда все можно, и цензуры, по крайней мере, столь агрессивной, давно нет? Можно ли хоть какие-то песни считать оружием? Или эта функция давно атрофировалась? Исчезла за ненадобностью, и нынче песни только развлекают. В самом центре Москвы, на Кузнецком, в представительстве издательства «Посев», что, кстати, в двух шагах от музея «ГУЛАГа», среди мемуаров видных деятелей НТС и Радио Свобода, стихов Галича и романов Максимова, продается лазерный диск «Песни ГУЛАГа», записанный не где-то подпольно, а у нас, в Петербурге известным хором. Но кого теперь удивишь лагерными песнями? Включай радио и слушай. Нынче в ходу иные мотивы и сюжеты, а главное стали другими способы распространения информации. Не знаю, как вы, а я верю, что история развивается по спирали. Чуть успели отогреться, как снова похолодало. Заходишь в интернет, и словно открываешь газету «Правда» сорокалетней давности. Только звучат былые призывы теперь не из уст партийных цензоров, а из-за границы, из свободного, так сказать, мира. После исполнения Олегом Газмановым в Кремле на концерте в честь 20-й годовщины Конституции России «Песни я родился в СССР», бывший министр обороны Литвы Раса Юкновичене потребовала объявить российского певца персоной Нонграда в ее стране. Возмутили экс-чиновницу строчки про то, что «Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это моя страна. Сахалина и Камчатка, Уральские горы – это моя страна. Красноярский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ и Прибалтика тоже. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР». Не прошло и года, как уже МИД Латвии, внесло в черный список Иосифа Кобзона, Валерию и все того же Газманова. Из-за их позиции по Украине и присоединению Крыма, въезд в эту Привалтийскую республику артистам отныне запрещен. События в Незалежной подкинули дровишек в, казалось бы, затухающий костер идеологической битвы. Всемирная сеть полна роликами с песнями об оккупантах и русском сапоге. В ответ российский автор-исполнитель Александр Скляр размещает в соцсетях композицию «Война на пороге», а его коллега Андрей Макаревич тут же выражает свою позицию песней про Крым. Прогресс не стоит на месте. Вершиной, так сказать, музыкальной борьбы стало появление в интернете клипов украинской группы «Мирко Саблич». Теперь так называемые новаторы пропаганды используют не только мелодии российских шлягеров, но и видеосъемку популярных исполнителей. Включаешь такое видео, а там будто бы поет Николай Расторгуев из группы Любе на мотив «Комбат Батяня». «Донбасс восстанет, восстанет Донбасс! Услышь наш Челябинск, услышь нас Кавказ! Ни пяди не будет вам нашей земли! Валите в Москву, москали!» а это, применяющее с Великой Отечественной, известные методы. Вспомните случай на Волховском фронте с Клавдией Шульженко в 1942 году. Имитируют голос народного артиста и многих других российских звезд, от Лидии Руслановой до мультгероев из бременских музыкантов «Украинские хлопцы». Симптоматично, что участники группы не хотят выступать на сцене рассказывать о себе и даже отказываются публиковать свои фотографии, предпочитая, так сказать, полуанонимность. Все так, заметит дотошный читатель, но ведь к заявленной на обложке теме вышеперечисленные факты имеют лишь косвенное отношение. Действительно, в современной реальности эмиграция до недавнего времени никак себя не проявляла на фронте музыкальной пропаганды. Но время идет. И на наших глазах набирает силу новая, не знаю уж какая, по счету, волна эмиграции. И несет она с собой немало сюрпризов. В конце мая 2015 года в одной из социальных сетей, прославившейся в 90-е песни Я убью тебя, лодочник и перебравшийся недавно в США автор-исполнитель профессор Лебединский обратился к своим френдам с просьбой цитирую Дорогие мои друзья и единомышленники, если мы все тут заодно одно и понимаем масштабы катастрофы, происходящей с мозгами миллионов россиян под давлением страшной пропаганды, то примите вместе со мной посильное участие в деле борьбы с российской телевизионной болезнью и так называемым ватничеством. Я написал песню по мотивам гопников. Майка Науменко с абсолютно новым текстом на злободневную тему, и хочу сделать мультяшный клип на нее, чтобы расшевелить мозги зомбированным, чтобы показать, что такое плохо и как поступать нельзя, чтобы люди начали хотя бы задумываться о том, что делают они и что происходит вокруг них. Демо песни прикладываю. Будучи как раз в это же время погруженным в работу над этой книгой, Я, естественно, заинтересовался и, кликнув на ссылку, услышал. Кто смотрит захлеб, Киселева, НТВ и Первый канал, кто верит любому адову бреду, чтобы ящик ему не сказал, кто молится на свой айфончик, кто лелеет с огрызком планшет, кто ездит на Форде, Шевроле и Харлее, но орет «Пиндосом нет», Кто будет хвастаться пьяный, что дед служил в НКВД, это ватники, это ватники. Я верю, что ты не такой. Что сказал бы на это сам Михаил Науменко, умерший еще в 1991 году, неизвестно. А российский писатель Захар Прилепин, лауреат едва ли не всех литературных премий, начитывает жесткий рэп. «Пора валить тех, кто говорит, пора валить». Вали молча и не загораживай вид. Здесь воздух не воздух, он как чистый спирт. Пригубил и родился, перебрал и убит. Всем свобода, и ныне ты нашел, что нашел. У нас каждая каждой хранится твой кол. Здесь всего лишь слишком много, только ты слишком мал. Если больше нет Бога, твой выход, шакал. Увы, хотим мы этого или нет? но песня вновь становится оружием, и в который уж раз фарс сменяется трагедией, а трагедия фарсом. Катится с горы виниловая пластинка истории. На какой патефон она упадет? Какая мелодия зазвучит? Поживем, услышим.